Парашина. С плоской возвышенности пошла дорога по изволок. И вот наконец открылось перед нами лежащее на низменности богатое село Парашина с каменной церковью и небольшим прудом во враге. Господское гумно стояло как город, построенный из хлебных кладей. Даже в крестьянских гумнах видно было много прошлогодних копен. Атес мой радовался, глядя на такое изобилие хлеба и говорил: "Вот крестьяне-то крестьяне. Сердце радуется". Я радовался вместе с ним. И опять заметил, что мать не принимала участия в его словах. Наконец мы въехали в село. В самое это время в священниках в полном облачении, неся крест на голове, Пшествуемые диаконом с кадилом, образами и хоругвями и сопровождаемые огромной толпой народа, шёл из церкви для совершения водоосвящения на Иордани. Пение дищков заглушалось колокольным звоном и только в промежутках врывалось в мой слух. Мы сейчас остановились, вышли из кареты и присоединились к народу. Мать вела меня за руку, а нянька несла мою сестрицу, которая с небыкновенным любопытством смотрела на невиданные ею зрелище. Мне же, хотя удалось видеть нечто подобное в Уфе, но тем не менее я смотрел на него с восхищением. После водосвятия, приложившись к кресту, окроплённые святой водойю получив от священника поздравление с благополучным приездом, пошли мы на господский двор, всего через улицу от церкви. Народ окружал нас тесной толпой, и все были так веселы и рады нам, как и крестьяне на жнитье. Многие старики протиснились вперёд, кланялись и здоровались с нами очень ласково. Между ними первый был малорослый, широкоплечий, немолодой мужик с проседью и с такими необыкновенными глазами, что мне даже страшно стало, когда он на меня пристально поглядел. Толпа крестьян проводила нас до крыльца господского флигеля и потом разошлась. А мужик страшными глазами взбежал на крыльцо, отпер двери и пригласил нас войти, приговаривая: "Милости просим, батюшка Алексей Степанович и матушка Софья Николаевна". Мы вошли во флигель. Там было как будто все приготовлено для нашего приезда Но после я узнал, что тут всегда останавливался наезжавший иногда главный управитель И поверенной бабушке Куролесовой, которого отец с матерью называли Михайлушкой А все прочие с благоговением величали Михайлом Максимовичем И вот причина, почему флигель всегда был прибран И слов отца, я сейчас догадался, что малорослый мужик с страшными глазами был тот самый Мироныч, о котором я расспрашивал ещё в корите. Отец мой осведомлялся у него обо всём, касающемся до хозяйства, и отпустил, сказав, что позовёт его, когда будет нужно, и приказав, чтобы некоторых стариков, названных им по именам, он прислал к нему. Как я ни был мал, но заметил, что Мироныч был недоволен приказанием моего отца. Он так отвечал: "Слушаюсь", что я как теперь слышу этот звук, который ясно выражал нехорошо вы это делаете. Когда он ушёл, я услышал такой разговор между отцом и матерью, который привёл меня в большое изумление. Мать сказала, что этот Мироныч должен быть разбойник. Отец улыбнулся и отвечал, что похоже на то, что он прежде слыхал об нем много нехорошего, но что он родня и любимец Михайлушки, а тетушка Прасковья Ивановна во всем Михайлушке верит, что он велел послать к себе таких стариков из Багровских, которые скажут ему всю правду, зная, что он их не выдаст, и что Мируночу было это невкусно». Отец прибавил, что поедет после обеда осмотреть все полевые работы и приглашал с собою мать, но она решительно отказалась, сказав, что она не любит смотреть на них, и что если он хочет, то может взять с собой Серёжу. Я обрадовался, стал проситься. Отец охотно согласился. Да вот мы с Серёжей, сказал мой отец, после чаю пойдём осматривать конный завод, а потом пройдём на рудники и на мельницу. Разумеется, я тоже очень обрадовался и этому предложению, и мать тоже на него согласилась. После чаю мы отправились на конный двор, находившийся на заднем конце господского двора, поросшего травою. У входа в конюшни ожидал нас вместе с другими конюхами главный конюх Григорий Ковляга, который с первого взгляда очень мне понравился. Он был особенно ласков со мною. Не успели мы войти в конюшни, как явился противный Мироныч, который потом целый день уже не отставал от отца. Мы пошли широкими воротами в какое-то длинное строение, на обе стороны тянулись коридоры, где направо и налево в особых отгородках старые, большие и толстые лошади, а в некоторых и молодые, ещё тоненькие. Тут я узнал, что их комнатки назывались стойлами. Против самых ворот на стене висел образ Николая Чудотворца, как сказал мне Ковляга. Осмотрев обе стороны конюшни и похвалив в них чистоту, отец вышел опять на двор и приказал вывести некоторых лошадей. Ковляга сам выводил их с помощью другого конюха. Гордые животные, раскормленные и застоявшиеся, ржали, поднимались на дыбы и поднимали на воздух обоих конюхов, так что они висели у них на шеях, крепко держась правой рукой за узду. Я робел и прижимался к отцу. Но когда опускали некоторых из этих славных коней бегать и прыгать на длинной верёвке вокруг державших её конюхов, которые, упершись ногами и пригнувшись к земле, едва могли с ними ладить, я очень ими любовался. Миронович во всё совалса, и мне было очень досадно, что он называл ковлягу Гришка ковляжонок, тогда как мой отец называл его Григорий. А где пасутся табуны Спросил мой отец у кобляги, Миронис отвечал, что один пасётся у Кошельги, а другой у Каменного врага. И прибавил: "Коли вам угодно будет, батюшка Алексей Степаныч, поглядеть господские ржаные и яровые хлеба и провое поле, мы завтра отслужим молебен и начнём сев. То не прикажете ли подогнать туда табуны? Там будет уже недалеко. Отец отвечал «Хорошо». «С конного двора отправились мы на родники. Отец мой очень любил всякие воды, особенно ключевые. А я не мог без восхищения видеть даже бегущий по улицам воды. И потому великолепные парашинские родники, которых было больше двадцати, привели меня в восторг. Некоторые родники были очень сильны и вырвались из середины горы, Другие били и кипели у её подошвы. Некоторые находились на косогорах и были обделены деревянными срубами с крышей. В срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водой, что казались пустыми. Вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянную бахромой. Я видел, как приходили крестьянки с вёдрами Натыкали деревянный гвоздь, находившийся в конце колоды, подставляли ведро под струю воды, которая била дугой, потому что нижний конец колоды лежал высоко от земли на больших каменных плитах. Бока врага состояли все из дикого плетняка. В 1 минуту наполнялось одно ведро, потом другое. Все родники стекали в пруд. Многие необделанные ключи текли туда же ручейками по мелким камешкам. Между ними мы с отцом нашли множество прекрасных, точно как обточенных, довольно длинных, похожих на сахарные головки. Эти камешки назывались чёртовыми пальцами. Я увидел их в первый раз. Они мне очень понравились. Я набил ими свои карманы, только название их никак не мог объяснить мне отец. И я долго надоедал ему вопросами: "Что за зверь, чёрт, имеющий такие крепкие пальцы?" Ещё полный новых и приятных впечатлений, я вдруг перешёл опять к новым, если не так приятным, зато не менее любопытным впечатлениям. Отец привёл меня на мельницу, о которой я не имел никакого понятия. Пруд наполнялся родниками и был довольно глубок. Авраг перегораживала, запружая воду широкая новозная плотина. Посередине её стояла мельничная амбарушка. В ней находился один мукомольный постав, который молол хорошо только в полную воду. Прочим не от того, чтобы мало было воды в пруди, как объяснил мне отец, а от того, что вода шла везде сквозь плотину. Эта древняя мельница показалась мне чудом искусства человеческого. Прежде всего я увидел падающую из каузной трубы струю воды прямо на водяное колесо, позеленевшее от макроты, ворочавшееся довольно медленно, всё в брызгах и пене. Шум воды смешивался с каким-то другим гудением и шипением. Отец показал мне деревянный ларь, то есть ящик, широкий вверху и узенький внизу, как я увидел после, в который всыпают хлебные зёрна. Потом мы сошли вниз, и я увидел вертящийся жорнов и над ним дрожащий ковшик, из которого сыпались зёрна, попавшие под камень. Вертясь и раздавливая зёрна, жорнов, окружённый лубочной обечайкой, превращал их в муку, которая сыпалась вниз по деревянной лопаточке. Заглянув сбоку, я увидел другое, так называемое сухое колесо, которое вертелось гораздо скорее, водяное и, задевая какими-то кулаками за шестерню, вертело утверждённый на нём камень. Амбарушка была наполнена хлебной пылью и вся дрожала, даже припрыгивала. Долго находился я в совершенном изумлении, разглядывая такие чудеса и вспоминая, что я видел что-то подобное в детских игрушках. Долго простояли мы в мельничном амбаре, где какой-то старик, дряхлый и сгорбленный, которого называли засыпкой, седой и хворый, молол всякое хлебное у хвости для посыпки господским лошадям. Он был весь белый от мучной пыли Я начал было расспрашивать его, но, заметя, что он часто задыхаясь кашлял, что привело меня в жалость, я обратился с остальными вопросами к отцу Противный Мироныч и тут беспрестанно вмешивался, хотя мне не хотелось его слушать Когда мы вышли из мельницы, то я увидел, что хлебная пыль и нас выбелила, хотя не так, как засыпку Я сейчас начал просить отца, чтоб больного старичка положили в постели, напоили чаем. Отец улыбнулся и обратясь к Мироночу сказал: "Засыпка, Василий Терентьев, больно старый хвор, кашлем его забил, и у хвостная пыль ему не годится, его бы надо совсем отставить от старичьих работ и не напрягать в засыпке". Как изволите приказать, батюшка Алексей Степаныч, отвечал Миронч. Да не будет ли другим обидно его оставить? Так и других надо оставить. Ведь таких дармоедов и лежебоков много. Кто же будет старичьи работы исполнять? Отец отвечал, что не все же старики хвори, что больных надо поберечь и успокоить, что они на свой век уже поработали. «Ведь ты и сам скоро состаришься», — сказал мой отец. «Тоже будешь дармоедом, и тогда захочешь покою».